Чехов и филологические сюжеты Чеховские писатели и литератор Чехов Исторический подход к историям русской литературы позволяет сделать вывод о том, что полученная картина существенно меняется при выборе исходной единицы анализа. Выгодский Наиболее привычной и распространенной является персональная история. История генералов, как иронически говорили формалисты, где таковой единицей оказывается отчерк творчества, от Пушкина к Гоголю и так далее. В 1960-е 1970-е годы Институт русской литературы, Пушкинский дом, занимался жанровыми историями. История русского романа, повести, поэзии, критики. Еще во вторую половину XIX века уходят попытки тематических «История русской интеллигенции» Овсянника Куликовского и категориальных «Историй» из «Истории эпитета» Веселовского. Новый аспект исследований, связанный с идеей исторической поэтики, открывают разработанные Бахтиным содержательные категории «Автор», «Герой», «Хронотоп», «Читатель» представляющие собой ключевые, интегрирующие элементы эстетической структуры. Отсюда идеи истории и литературы как эволюции форм авторства. Однако при этом необходимо уточнить само понятие «автор». Под «автором» в разных исследованиях и контекстах подразумевается и изображенный, включенный в художественный мир персонаж, образ автора в Евгении Онегине, и объективное, Неперсонифицированное повествование от третьего лица. Отцы и дети написаны от лица автора. И реальный создатель художественного текста Пушкин, автор Евгения Онегина. Наконец, автор может пониматься как знак, символ системы. Гуковский, как культурологическая категория, возникающая на границах художественного мира произведения и творческого хронотопа, в котором Происходит обмен произведения жизнью и совершается особая жизнь произведения. Бахтин. Взглянув с такой точки зрения и в первом приближении на русскую литературу XIX века, мы увидим три сменяющие друг друга и в то же время сложно взаимодействующие парадигмы, три культурологических образа – поэт, писатель, литератор. Эпоха поэтов — это Пушкинская, Гоголевская, Лермонтовская эпоха. Ее поэтическое самосознание воплощено в пророки и памятники, в смерти поэта и поэти, в мертвых душах и множестве других произведений 1820-х, 1840-х годов. Поэт. Поэт есть первый судья человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемой купиной несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века в светлой книге Всевечной Жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение. Адоевский «И долго еще определено мне чудной властью...»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 Второй член оппозиции внутри данной парадигмы может маркироваться по-разному – народ, толпа, царь, бог, муза. Но в любом случае культурное пространство вокруг поэта универсально и иерархично. Он осознает свое творчество как миссию, пророчество и тому подобное. В 1840-е и 1880-е годы Границей между эпохами, вероятно, оказывается натуральная школа. Культурная парадигма изменяется, на смену поэту приходит писатель. Общественное значение писателя, а какое же и может быть у него иное значение, в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и умственные неурядицы, чтобы освежить всякого рода духоты веянием идеала. Писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение вышепосредственного и очень скоро приходящего. Салтыков Щедрин. Культурное пространство писателя конкретизируется. Особое значение приобретает уже не универсальный, а социально-исторический контекст. Ведущей в этой парадигме становится оппозиция, писатель, общество, а творческий стимул писателя можно обозначить как обязанность, но объединяет эту парадигму с предшествующий иерархический тип отношений с аудиторией – авторитарное слово – бахтин. Чехов смотрит на эту традицию со смешанным чувством зависти и восхищения. В известном письме Суворину от 25 ноября 1892 года он противопоставляет вечных или просто хороших писателей предшествующих эпох, творчество которых проникнуто сознанием цели, даже если эта цель водка, как у Дениса Давыдова, и писателей своего поколения, своих современников, пишущих жизнь такую, какая она есть, не имеющих ни ближайших неотдаленных целей. Чехов. Можно сказать, что в центре этой новой чеховской культурной парадигмы оказывается литератор, слово любимое и многократно употреблявшееся Чеховым. Культурное пространство литератора становится фрагментарным, неоднородным, специализированным. Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут», замечал Чехов в упомянутом письме. Литератор тем самым приобретает такой же статус, как и чиновник или торговец, и более того попадает в зависимость от них, как читателей-заказчиков. Организующей культурной оппозиции в этой парадигме становится отношение «литератор-публика». Вместо утерянного, исторически исчерпанного, авторитарного слова, литератор должен искать слово «внутренне убедительное» — «бахтин». Творческим стимулом в данном случае становится уже не пророческая миссия и невысокая обязанность, а тяжкий долг, то есть стимул приобретает по преимуществу «внутренний характер».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 как и ваша свояченица. Если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуки или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу. А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Позиция литератора не хранителя и транслятора, а соискателя истины формируют художественный мир Чехова. В позднем творчестве она, однако, не является предметом прямой рефлексии, осуществляясь главным образом в письмах. Единственное, но принципиально важное исключение – «чайка». Разговоры о литературе в комедии перерастают в своеобразный парадокс о литераторе, становится еще одним чеховским исповеданием веры. Тригорин и Треплев противопоставлены в разных отношениях. С точки зрения творческих стимулов, характера творческого процесса — это чеховские Сальери и Моцарт.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 «День и ночь меня одолевает одна неотвязчивая мысль. Я должен писать, я должен писать, я должен...» Треплев, напротив, рассчитывает на вдохновение. «Вы презираете мое вдохновение», — говорит он Нине после провала пьесы. Считает, что настоящее искусство возникает, когда человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет потому, что это свободно льется из его души. С точки зрения поэтики Тригорин оказывается художником-импрессионистом, мастером точной детали. Горлышко бутылки на плотине, облако, похожее на рояль, пейзажа, я умею писать только пейзаж, сюжетов для небольшого рассказа. Треплев же проделывает в «Чайке» примечательную эволюцию, сменяет несколько поэтик. Пьеса о «Мировой душе» ориентировано, что не раз отмечалось литературоведами как на эстетику романтизма, так и на только зарождающуюся символистскую. Штампы вроде "Афиша на заборе гласила" напоминают о современной Чехову и его герою массовой литературе. А новое начало, которое придумывает треплев для рассказа, начну с того, как героя разбудил шум дождя. Неожиданно сближает его с художественным антагонистом Так вполне мог начинаться и Тригоринский сюжет для небольшого рассказа о погубленной девушке-чайке. Но противопоставленные по типу творчества художники разных поколений, Тригорин и Треплев сближаются, объединяются в недовольстве своей социокультурной ролью. Тригорин — литератор до мозга костей, пытается освоить амплуа писателя. «Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин», «Я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем». Треплев, поэт по призванию и художественным устремлениям, превращается в литератора, но финальным выстрелом уже в собственной жизни возвращается к первоначальной роли. Авторскую позицию по отношению к героям-сочинителям можно определить как раздвоение единого. И Тригоринские, и Треплевское начало прорастают в глубину чеховского художественного мира, становятся его конкретными изобразительными аспектами. Но в динамике этого отношения есть точка принципиального расхождения. Она находится не в эстетической, а в этической плоскости. Литератор Тригорин использует жизнь как сырье для сочинительства, он играет и жертвует чужими судьбами. Реальность, ставшая литературой, исчезает из его памяти. «Не помню, не помню», — говорит он о чучеле Чайки и связанной с ней судьбе Заречной. Поэт Треплев строит жизнь по законам искусства и платит за свои неудачи и разочарования только собственной судьбой. В конце «Чайки» литератор Чехов делает выбор, остается с поэтом Треплевым. После «Литературной чайки» Чехов практически не возвращается к этой теме в своем творчестве, но она неоднократно возникает в его записных книжках этом «оглавлении будущего», приобретая новые краски и какую-то почти гротескную остроту, поперной.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 «Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем?» В театре господин просит даму снять шляпу, которая мешает ему. Ропот, досада, просьбы. Наконец, признание. «Сударыня, я автор». Ответ. «А мне все равно». Не менее резко и презрительно ответная реакция. «Каждый идет в театр, чтобы, глядя на мою пьесу, научиться чему-нибудь тотчас же, почерпнуть какую-нибудь пользу а я вам скажу, некогда мне возиться с этой сволочью». Это взаимное непонимание, выяснение отношений происходит на фоне резкого падения роли литературы, ее места в обществе. Молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть теперь работает на паровозах, на фабриках, в промышленных учреждениях, вся она ушла в индустрию, которая делает теперь громадные успехи. Писатель Гвоздиков думает, что он очень знаменит, что его знают все. Приехав в С, встречается с офицером, который долго жмет ему руку, восторженно глядя в лицо. Гвоздиков рад, тоже горячо жмет руку. Наконец офицер спрашивает, «А как ваш оркестр? Вы ведь капельмейстер?» Чехов видит исторические причины новой культурной ситуации. В нашем молчании, в несерьезности и в неинтересности наших бесед не обвиняй ни себя, ни меня, а обвиняй, как говорит критика, эпоху, обвиняй климат, пространство, что хочешь, и представь обстоятельства их собственному роковому неумолимому течению, уповая на лучшее будущее, пишет он Немировичу Данченко в ноябре 1896 года. Этому роковому Неумолимому течению обстоятельств литератор может противопоставить только одно — собственный долг, веру, ответственность. «За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но с ответственностью связана и вина. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия». А человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов. Личность должна стать сплошь ответственной, все ее моменты должны не только укладываться во временном ряду ее жизни, но проникать друг в друга в единстве вины и ответственности. Бахтин. Категория ответственности, пожалуй, объединяет все три культурные парадигмы, делает поэта, писателя и литератора разными историческими воплощениями, разными ипостасями художника-творца.